Глава 9. Парусные лодки Сани. План путешествия изменяется. Бен молча скользил по льду. Всё окружающее так интересовало его, что он забыл о своих спутниках. Некоторое время следил он с большим любопытством За лодками-санями, которые быстро неслись по замерзшей поверхности Харлемского озера, теперь уже видного с канала. Они были снабжены тормозами для уменьшения хода и остановки и огромными парусами, сравнительно гораздо большими, чем те, какие бывают у обыкновенных судов. Такие лодки-сани укрепляются на деревянной раме, имеющие форму треугольника. Основание его приходится около носа, вершина около кормы, и над каждым углом приделаны гладкие железные полосы, заменяющие полозья. Бен очень заинтересовался ими. Они были всевозможных размеров, начиная с самых маленьких с которыми легко справлялся ребенок, и кончая великолепными большими лодками, где могло поместиться многочисленное общество. Ими управляли опытные матросы, которые покуривая свои вечные трубочки, правили рулем и лавировали с таким важным видом, как будто были в открытом море. Некоторые лодки были окрашены в яркие цвета и сверкали позолотой. На их мачтах развивались разноцветные флаги. Другие, совершенно белые, с белоснежными надутыми парусами, походили на лебедей, несущихся вниз по течению. Эти лодки-сани вообще очень редко показываются на канале. И их появление всегда производит некоторое волнение, в особенности между робкими, неопытными конькобежцами. Но в этот день их тут было очень много. Любуясь ими, Бен не раз терялся, не зная, куда бежать, когда на него неслась одна из этих быстроногих птиц, поворачивая то в ту, то в другую сторону. Да и недостаточно было только увернуться от них. Нужно было заботиться и о том, чтобы не натолкнуться на катающихся. Раз он остановился, заглядевшись на мальчиков, которые пробивали во льду отверстия с намерением заняться рыбной ловлей, и вдруг, совершенно неожиданно, очутился на коленях у какой-то пожилой дамы. Она пронзительно завизжала. Слуга, двигавший ее кресло, отчаянно свистнул, и Бен поспешно отскочил в сторону и начал извиняться. Извинения эти были, впрочем, совершенно излишними. Оскорбленная дама уже пронеслась мимо. Но эта маленькая неловкость была пустяком сравнительно с тем, что случилось потом. Опомнившись после своего приключения с дамой, Бен оглянулся и увидел прямо перед собой огромную лодку, несущуюся на всех парусах. Сердце его замерло. Он понял, что спасения нет. Как сквозь сон, видел он промелькнувший мимо него золочёный нос лодки, услышал крик шкипера почувствовал сильный удар и затем всё исчезло он уже не слышал и не сознавал ничего придя в себя Бен сообразил, что лежит на льду гигантский парус задел его и отбросил на несколько шагов в сторону глубокая радость охватила мальчика Когда он понял, что спасся от смертельной опасности, слава богу, он остался жив и снова увидит свою милую Англию. Обнимет отца, мать, брата и сестру. Их дорогие лица промелькнули перед ним в то короткое мгновение, когда парус налетел на него. Только теперь Бен понял, Как гречо любит их всех. Он был так счастлив, что не обратил никакого внимания на недовольные лица окружающих и на их не совсем лестные для себя замечания. Они, кажется, полагали, что за такую неосторожность ему следовало бы хорошенько намылить голову. Ламберт набросился на него, Я уж думал, что пришел твой конец, воскликнул он. Да и нет ничего мудреного, что ты добьешься этого. Ты же постоянно зеваешь по сторонам. Мало того, что ты садишься на колени ко всем старухам, ты еще и бросаешься под каждую лодку, несущуюся по каналу. Если ты не будешь осторожнее, нам скоро придется звать глашатая для объявления о твоих похоронах. Можешь избавить себя от этих хлопот, сказал Бен, но взглянув на Ламберта и заметив, что у того даже побелели губы от страха за него, прибавил уже другим тоном: "Знаешь что, Ван Маунен, ожидая смерти, я за несколько секунд передумал больше, чем за всю свою жизнь". Ламберт не ответил, и оба мальчика довольно долго бежали вперед, не говоря ни слова. Пётр и остальные товарищи догнали их. Мы заболтались, а потом остановились, чтобы дать путу отдохнуть. Да, он, кажется, сильно устал, тихо проговорил Ламберт. В эту минуту показалась великолепная лодка с развивающимся флагом, тихо и плавно скользившая по льду. В ней сидело множество закутанных детей, розовые улыбающиеся личики их весело выглядывали из разноцветных капоров и теплых платков. Они пели гимн в честь святого Николаса. Стройный хор чистых детских голосов зазвучал около наших путешественников и мало-помалу слабея, замер вдали. Какая прелесть, сказал Ламберт. Точно сон, прибавил Людвиг. Вот бы и нам доехать до донов в такой лодке со вздохом сказал Якоб. В лодке? с негодованием воскликнул Бен. Ведь мы же договорились проделать весь путь на коньках, а не в лодке, как маленькие дети. И взрослые люди ездят в лодках, не одни дети. Мальчики переглянулись. Конечно, было бы очень приятно прокатиться на лодке и говорить нечего. но никто не согласится опозорить себя, отказавшись от прежнего грандиозного плана путешествия на коньках. Поднялся горячий спор. Послушайте, братцы», — сказал Петр. По-моему, этот вопрос должен решить Якоб. Он первый задумал прогулку. Мальчики не возражали, но с тоскливым чувством взглянули на Пута, ожидая его решения. Бедный Яков. Он страшно устал, но видит, что никто не сочувствует ему, не захотел идти против товарищей. "Нет, нет, я пошутил", сказал он. "Побежим на коньках". В ответ раздались восторженные крики, и все весело понеслись вперед.